Глава 6. Отец не мог представить большего позора, чем необходимость вести родную дочь к психиатру. Психиатров он ставил на одну ступень с гипнотизерами и экстрасенсами. Доктора Бычкова маме порекомендовала коллега, у которой свекровь с возрастом перестала узнавать родственников. Он принимал в обычном психоневрологическом диспансере так что отец тут же засомневался. Хорошего специалиста давно бы увели в дорогую частную клинику. Наверное, он просто дрянной врач. Отец ворчал и ворчал, и мама к моему огромному облегчению сказала, что мы пойдем на прием без него. «Осторожно там! А то он ей все болячки на свете припишет!» — крикнул отец нам вслед. Мы поехали на такси. От кислотного запаха яблочного освежителя у меня разболелась голова, и я прислонилась лбом к холодному стеклу. «Меня везут к психиатру», — осознала я как-то вдруг в один момент. И все кругом показалось непривычным и странным. Сверкнуло на солнце окно синего стеклянного небоскреба, светофор мигнул желтым. Какой-то папа со скрежетом протащил по растаявшему переходу санки с ребенком, и появилось острое сосущее чувство, что я не вернусь, не выйду из этого диспансера. Перед нами у Бучкова была пациентка, худосочная женщина лет 35, с темными мешками под глазами и желтушной кожей. Или кожа только казалась такой в больничных стенах и мертвенном свете коридорных ламп? Медсестра вывела ее из кабинета, и они медленно побрели прочь. Женщина стонала и спрашивала, когда в голове перестанет стучать. — Вот полежите, отдохнете, попьете, что вам Андрей Саныч приписал, и перестанет. Женщина остановилась, взвыла и надавила двумя пальцами на висок, как вилку в розетку вставила. Волосы у нее были ломкие, секущиеся и как будто наэлектризованные. — Ну, тихо, тихо, — устала, — попросила медсестра. — Сейчас быстренько оформим госпитализацию, и все. — Что общего у меня с этой женщиной, — подумала я. Все будто замерло. Стоп-кадр из мрачного непонятного фильма. Из кабинета появился бычков в белом халате, накинутом поверх свитера. Он был еще молод, но уже с глубокими залысинами, которые заползали на макушку. Голова его казалась вытянутой, как у лошади. Линзы очков, отражавшие резкий свет коридорных ламп, напоминали два фонаря. Бычков вежливо и даже с какой-то неуместной веселостью поздоровался и, и пригласил меня войти. Мама приподнялась, но он жестом ее остановил. «Давайте я сперва с Сашей побеседую, а потом мы вас позовем». Мама безропотно опустилась на сиденье. Ей явно не хотелось оставаться одной в этом коридоре. «Что мы здесь делаем?» — ужаснулась я про себя. Мы с Бычковым сели друг напротив друга. Потолок в кабинете казался бесконечно высоким. Из стены торчала белая раковина, под ней урна. «Это хорошо», — отметила я про себя. Вдруг опять начнет тошнить. Тошнота теперь подкатывала к горлу от любого волнения, от любой неприятной мысли. В каждом здании я искала глазами урну или туалет на всякий случай. «Ну, рассказывай». Что случилось? Что беспокоит? Я замешкалась. «Перечислить?» Бычков ободряюще кивнул. «Я назвала все свои симптомы — учащенное сердцебиение, боли в груди, тревога и так далее. Мама же говорила вам это по телефону?» «Мама мамой, а я хочу услышать от тебя». При каких обстоятельствах стало плохо. Вернулась медсестра, села за второй стол и приготовилась записывать. Я почувствовала себя неуютно, как в зале суда или на каком-нибудь реалити-шоу. В приоткрытое окно струился морозный воздух. Я понятия не имела, что говорить этим людям. Бычков попросил вспомнить все события того дня, когда случился первый приступ. Во сколько встала, что ела, куда шла и что видела, с этой задачей я более-менее справилась. Проснулась в 7.30, умылась, оделась, позавтракала. Был ужасный холод, по дороге к метро замерз и разрядился айпод. Спустилась в метро, в вагоне меня зажали, но это было ничего, ехать всего 4 минуты. «Я учусь в лингвистической гимназии», — зачем-то пояснила я и назвала номер школы. «Почему-то мы встали в тоннеле. Сердце заколотилось так, будто чего-то испугалось. Тошнота накатила и схлынула, и все повторилось. С каждой волной она забиралась все выше. Я сдерживалась до последнего, едва дотерпела, пока поезд снова тронется и доберется до станции». На платформе меня вырвало. На воздухе немного полегчало, но в школу я не пошла, а вернулась домой, подумала, что у меня что-то с сердцем, но врачи ничего не нашли. Медсестра выборочно конспектировала мои слова. Бочков кивал, сложив пальцы куполом. «Это случилось на самой станции?» — уточнил он. Я покосилась на урну, чтобы убедиться, что она все еще там. Бычков отследил мой взгляд. Он еще чего-то ждал, и я рассказала о царапинах и травмированной ноге, но они уже зажили, а приступы страха и тошноты остались. И с каждым днем становились сильнее, оттесняя меня все глубже и глубже туда, где никто не найдет. Бычков не торопил меня, как будто у него было все время в мире. Он смотрел дружелюбно, а вовсе не изучающе, как смотрят врачи, и не с трагичной жалостью, как мамы и некоторые учителя. А Алинка, с которой мы раньше общались, отстранилась и вообще старалась на меня не осмотреть, говорила куда-то в сторону. О теракте я рассказала Бычкову сухо, как в новостях. É... Бомба взорвалась в соседнем вагоне... Меня почти не задело, не понимаю, почему у меня все это началось. Медсестру такая лаконичность явно разочаровала, она ожидала большего. Я замолчала, но мысли умолкать не собирались. А что, если бы тот мужчина в колючем пальто, который стоял между мной взрывом, отошел? Я бы, конечно, встала на его место. Я любила прислоняться к двери между вагонами. Так балансировать легче. Этот мужчина, как и я, читал с телефона. Сейчас я думаю, что так и не увидела его лица. Только пальто и запомнилось. Бычков вопросительно на меня посмотрел. Видимо, хотел, чтобы я продолжала. — Все произошло очень быстро, я плохо помню, — сказала я. — Это была неправда. Я помнила абсолютно все. Стекло разлетелось, и в вагон хлынула ударная волна. Жар, пыль, осколки и острый дым. Должно быть, мужчина погиб сразу. Казалось, от пальто остались только полы и рукава. Оголенная, обожженная чернотой спина покрылась какой-то жидкой вязкой гарью, похожей на кипящую нефть. Или эта кровь так смешалась с пеплом? Резко запахло горелой шерстью и дымом, как от петард. Я мысленно попросила его — вставайте. Но он лежал, неподвижно. Я понадеялась, что его просто оглушило, и он встанет, когда придет в себя. Дверь заклинило, Люди бились, кричали. Высокий мужчина взревел, чтобы все отошли, и стал разжимать дверь, большой, как медвежья лапа рукой. Окровавленные пальцы тут же пожелтели от напряжения. К нему присоединились еще двое. Другие мужчины навалились на оставшиеся двери. На станции началась паника. Подбежал полицейский на ходу, что-то крича в рацию. Он выглядел растерянным, и вся его речь состояла из ругательств. Из соседнего взорванного вагона уже вытаскивали раненых. Когда дым немного рассеялся, я увидела место взрыва. Вернее, огромное черное пятно. Оно опалило стену, сиденье и пол. Выжгло так, словно поезд был сделан из картона. На потолке болтались провода и оторванные лампы, которые почему-то продолжали светить. На полу лежали тела. Некоторые пассажиры так и остались сидеть, откинувшись на спинку и слегка привалившись к соседу. Недвижимые, почерневшие, с широко открытыми глазами. В голове все путалось. Я никак не могла понять, живые они или мертвые. Наконец двери вагона поддались, и люди, толкаясь и напирая, хлынули на платформу. Появился второй полицейский, и бешено, размахивая руками, закричал «На выход! На выход! Давайте! Быстро!» Его голос я слышала, как сквозь вату. Все гудело. Голова, ноги, даже кости. Давила на барабанные перепонки. В ушах стоял навязчивый протяжный писк. С таким звуком по больничному монитору бежит прямая линия, когда у кого-то останавливается сердце. Металлический гул метро преобразовался в живой человеческий. В нем смешивались и тонули шаги, кашель, вскрики, ругательства. А поверх этой приглушенной и испуганной суеты редко, но пронзительно Стонал пожилой мужчина с обожжённой головой. Он выполз на платформу и лежал на спине в луже крови, изредка приподнимая согнутую в локте руку. Раненые издавали страшные звуки, Они невредимые покидали станцию в выглушённом молчании. Кто-то отводил глаза, кто-то тянул шею, чтобы получше рассмотреть. Один парень снимал на телефон, я шла в оцепенении, зажав ремешок сумки так сильно, что он врезался в ладонь. Пальцы окоченили, но больше не за что было держаться. Бучков спросил, связывалась ли я со службой психологической помощи. Медики наверняка о ней упоминали, упоминали, но я не звонила. Там было много людей, которые пострадали гораздо больше. Как можно занимать линию, когда есть те, кто потерял близких, те, кого в тяжелом состоянии увезли в реанимацию? Меня-то почти не задело. Я бы и сюда, в этот диспансер, ни за что бы не пришла, если бы не участились приступы, особенно тошнота. Я всегда ношу с собой непрозрачный пакет. Неожиданно для себя призналась я. — Сколько раз он тебе пригодился? — Пока ни разу. Но дом не рвало. Скорую вызывали. — И что сказали скорой? — Ну, опять в виде сосудистой дистонии. Бычков кивнул. — Понятно. — засыпать стало труднее? — Иногда. «Понимаете, мне кажется, что я умру. Что у меня сердце остановится». Бычков кивнул, словно услышал наконец, что хотел. «Сейчас меня, как ту женщину с наэлектризованными волосами, поведут оформлять госпитализацию, а мама будет бежать рядом, плакать и прочитать. Он попросил медсестру позвать маму. Мама вошла и, обратив ко мне тревожный взгляд, присела на краешек стула. Мне показалось, что все ее мышцы напряжены до предела. Картоксирол отличный препарат нового поколения. У него в том числе есть противорвотный компонент, сказал Бычков. С его помощью мы будем купировать панические атаки, пока твой организм, не перестанет хаотически вырабатывать адреналин. Посмотрим, как переносится, и, если надо, скорректируем дозу. Только сразу договоримся. Никакие отзывы в интернете не читать. Там иногда такое понапишут. Люди все разные, и препараты переносят по-разному. Они читаются, напридумывают себе, и все на смарку. Договорились? Я, конечно, кивнула, но дома первым делом набрала в поиске картоксерол. Одна женщина писала, что из-за панических атак уже 10 лет не выходит из дома, живет на мамину пенсию и боится думать, что будет, когда мама умрет. Некто под ником Чак пожаловался, что от картоксерола он слышит голоса, а Марину 76 — Рвало, как при токсикозе. Мама еле уговорила меня выпить на ночь этот кортоксирол. Я долго не могла уснуть, все прислушивалась к тишине, нет ли голосов. Напоследок, чтобы меня приободрить, Бычков рассказал об одном пациенте, водителе такси, у которого развелась тяжелая форма агрофобии. Он и пяти минут не выдерживал на улице. Из дома сразу бежал в свое такси, а в конце рабочего дня с трудом преодолевал несколько метров до подъезда. Кортексиролу удалось примирить таксиста с открытым небом над головой, причем довольно быстро, всего за два года. Наверное, Бычков рассчитывал, что эта история меня воодушевит. Но два года. У меня нет двух лет. К тому времени я уже должна учиться в институте а до этого еще каким-то образом сдать экзамены. Когда мы с мамой ехали домой, таксист почему-то не включал радио, только навигатор изредка подавал голос. Мы тоже молчали. Не обсуждать же мой диагноз при чужом человеке. Панические атаки. Вот, значит, как это называется. Виски сдавливало от вопросов. Что теперь будет? Как долго продлится лечение? Стану ли я снова нормальной? Меня скрутило изнутри при мысли, что придется все рассказывать отцу. Такая болезнь его никогда не устроит. Она же не настоящая.